Раздел второй. Зарождение литературы ужасов. Будучи тесно связанной с первобытным мироощущением, страшная история стара как мысль и слово. Космический ужас присутствует уже в самых ранних образцах фольклора каждой нации и обретает форму в древнейших сказаниях, хрониках и священных книгах. Он составляет характерную черту практической магии с ее замысловатыми обрядами, вызываниями духов и демонов, известными с доисторических времен и достигшими своего высшего расцвета в Древнем Египте и у семитских народов. Такие тексты, как книга Еноха и ключ Соломона, прекрасно иллюстрируют роль сверхъестественного в древнем восточном сознании. Примечание. Книга Еноха, один из апокрифов Ветхого Завета, написанный по мнению исследователей не ранее II века. Ключ Соломона, средневековый трактат о магии, авторство которого ошибочно приписывали царю Соломону. Конец примечания. На подобных произведениях были основаны устойчивые системы и традиции, отголоски которых мы находим в современной литературе. Трансцендентальный ужас присутствует в античной классике, и мы имеем все основания предполагать, что еще большее значение он играл в устном народном творчестве, развивавшемся параллельно классическому направлению, но не дошедшем до нас ввиду отсутствия письменной традиции. Погруженное в мистический туман средневековье дало новый толчок потребности выразить этот страх. Восток и Запад в равной степени стремились сохранить и приумножить сумрачное наследство, доставшееся нам как в виде разрозненного фольклора, так и в форме последовательно изложенных систем магии и каббалистики. Слова «Ведьма», «Оборотень», «Вампиры», «Вурдалак» не сходили с языков бардов и волхвов, и то, что в конце концов они перекочевали из песенных куплетов на страницы книг, было вполне закономерно. На Востоке сверхъестественная история тяготела к красочной помпезности и увлекательности, что, по сути дела, превратило ее в сказку. На Западе, где обитали суеверные германцы, сыны дремучих северных лесов и еще не забывшие про диковинные жертвоприношения в рощах друидов кельты, она приобрела ту глубину и убедительность, благодаря которым сила воздействия отчасти высказавшихся, отчасти подразумевавшихся в ней ужасов возросла вдвое» значительной долей своего могущества, западная традиция ужасов, несомненно, была обязана скрытому, хотя порой ощутимому влиянию чудовищного культа жрецов ночи, чьи извращенные ритуалы, восходившие к тем доарийским и доземельческим временам, когда по Европе со своими стадами и табунами кочевали орды коренастых монголоидов, коренились в наиболее отталкивающих обрядах незапамятной древности, связанных с плодородием. Отличительной чертой этой тайной крестьянской религии, передававшейся из поколения в поколение на протяжении тысячелетий, несмотря на формальное господство друидической, греко-римской, а потом и христианской веры, являлись непотребные ведьмовские шабаши, которые проводились в лесной глуши и на вершинах безлюдных гор в Вальпургееву ночь и канун Дня Всех Святых, даты, традиционно считавшиеся началом сезона размножения домашнего скота, и которые послужили источником бесчисленных преданий о заговорах и порчах, спровоцировав, между прочим, широкомасштабную охоту на ведьм, вылившуюся в Америке в знаменитый салемский процесс. Духовной, а может быть и кровной, родственницей упомянутого культа была зловещая тайная доктрина богословия наоборот» или «служение сатане», породившая такие ужасы, как пресловутое черное месса», примерно в том же направлении, хотя и с другого конца, Под видом научных или философских студий развивалась деятельность многочисленных астрологов, алхимиков и каббалистов типа Альберта Великого и Раймунда Лулия, какими неизменно изобилуют эпохи невежества и мракобесия. Примечание. Альберт Великий, Альберт фон Больштед, немецкий философ и теолог, Начал энциклопедическую систематизацию католического богословия. Кроме чисто философских сочинений писал трактаты на различные темы, большей частью о минералах, растениях и животных. Лулей, Раймунд, философ, теолог и поэт, родом с испанского острова Майорка, писал на каталонском и арабском языках в сочинении «Великое и непревзойденное искусство» высказал идею логической машины, примитивного прообраза современных компьютеров и попытался реализовать эту идею на практике. Конец примечания. Атмосфера суеверного страха, усугубляемая постоянными вспышками эпидемии чумы, тяготела над средневековой Европой, пронизывая буквально все сферы ее жизни лучшим доказательством, чему служат те элементы фантасмагории и гротеска, которые из вводились в большинство творений церковной архитектуры периода ранней и поздней готики и наиболее известными образцами которых являются демонические горгульи собора Парижской Богоматери и монастыря Монсен Мишель. Следует также помнить, что в те времена, как среди образованной, так и в среди необразованной публики, существовала практически слепая вера в любые формы сверхъестественного, начиная с кратчайших доктрин христианства и кончая чудовищными непотребностями колдовства и черной магии. Такие знаменитые чернокнижники и алхимики эпохи Возрождения, как Нострадамус, три теми, доктор Джон Ди, Роберт Флад и им подобные, появились не на пустом месте. Примечание. Флад, Роберт, 1574-1637. Английский врач и философ-мистик считал, что человек, а также минералы и растения, могут менять внешнюю оболочку и таким образом обретать бессмертие. Конец примечания. Мотивы и персонажи оккультного мифа и легенды, вскормленные и взлелеенные питательной средой Средневековья, сохранились в литературе ужасов до сегодня, дня, хотя при этом они и претерпели изменения, в соответствии с современными концепциями мироздания. Многие из них были заимствованы из древнейших устных преданий и сопровождали человечество на протяжении всей его истории. Призрак, появляющийся с требованиями похоронить свои кости, демон-любовник, приходящий за своей еще живой невестой, дух смерти, оседлавший ночной ветер, оборотень, запретная комната, бессмертный чародей. Все это можно найти в том причудливом корпусе средневековых легенд, который лег в основу роскошного издания, осуществленного покойным мистером Беринг-Гулдом. Примечание. Беринг-Гулд, Себин 1834-1924. Английский писатель и ученый, специалист по древностям, агиограф, собиратель музыкального фольклора. Лавкрафт. Здесь ссылается на его книгу «Причудливые мифы Средневековья». Конец примечания. Всюду, где доминировал склонный к мистицизму нордический дух, Атмосфера таинственного в народных преданиях достигала своей предельной концентрации, в то время как у латинян, этих неисправимых рационалистов, даже фантастичнейшие из суеверий, лишены тех романтических нюансов, что столь характерны для наших поверий, рожденных во мраке дремучих лесов и среди безмолвия снежных пустынь. Поскольку вся художественная литература вышла из поэзии, именно с поэзии началось регулярное вторжение сверхъестественного в билетристику. Любопытно, однако, что большинство античных памятников, интересующего нас направления, написано прозой. Таковы рассказ Петрония об оборотне, отдельные мрачные страницы Апулея, Короткое, но знаменитое письмо Плиния младшего к Суре и сборник о вещах чудесных, составленный из разрозненных анекдотов греком Флегонтам, отпущенникам императора Адриана. Примечания. Рассказ Петрония об оборотне. Эпизод романа Гая Петрония «Арбитра». Сатирикон. Апулей. Римский писатель, автор авантюрно-мистического романа «Метаморфозы». Знаменитое письмо Плиния-младшего, письмо римского писателя Плиния-младшего к сенатору Луцию Лицинию Сури, в котором обсуждается вероятность существования призраков и их вмешательства в дела живых людей. Конец примечания. Именно у Флегонта мы впервые находим чудовищную историю, озаглавленную Филинион и Махет и повествующую о мертвой невесте. Примечание. Флегонт – греческий историк и писатель. Его компилятивный труд о вещах чудесных был очень популярен в Средние века благодаря включенным в него историям о вампирах и привидениях. Конец примечания. Впоследствии эта история была изложена проклом, а уже в новое время она вдохновила Гёте на написание коринфской невесты и Вашингтона Ирвинга на немецкого студента. Примечание. Диадох – греческий философ, помимо ученых трудов, писавший гимны богам и сочинения по мистике и магии. Каринфская невеста – баллада Гете о мертвой невесте, навестившей ночью своего жениха. Ирвинг Вашингтон – 1783-1859, американский писатель-романтик, Его новелла Немецкий студент повествует о любви главного героя к некой знатной девице, которая, как выясняется в финале была гильотинирована еще накануне их первой встречи. Конец примечания. Однако к тому моменту, когда мифологическое наследие Севера обретает письменную форму, не говоря уже о более позднем периоде, когда тема потустороннего утверждает себя в качестве постоянного элемента официальной литературы, мы сталкиваемся преимущественно с поэтическим воплощением этой темы. Примером тому служит большинство произведений, созданных в средние века и в эпоху Возрождения на основе чистого вымысла. Скандинавские эдды и саги, Поражают воображение читателя невидимым размахом вселенских ужасов, заставляя его трепетать и обмирать от страха перед и миром, и его кошмарными отпрысками, в то время как наш англосаксонский «Беовульф» и германский эпос «О небелунгах» нисколько не уступает им по сверхъестественной жути. Примечание. «Скандинавские Эдды» – две древнескандинавские книги, написанные в XIII веке на основе предшествующей устной традиции. В старшей Эдде излагаются мифы о богах и героях, а младшая Эдда представляет собой пособие по стихосложению с обширной информацией о языческих мифах, откуда заимствовалась фразеология скальдов. «И мир» В скандинавской мифологии персонификация хаоса – первое живое существо, из тела которого был сотворен осязаемый мир, включая людей, великанов и тому подобное. Белвульф, англосаксонская эпическая поэма 8 века. Конец перемечания. данте дал первый классический образец нагнетания мрачной атмосферы, а в величавых станцах Спенсера буквально везде лежит отпечаток суеверного страха на деталях пейзажа, событиях и персонажах. Примечание. Спенсер Эдмунд. Около 1552-1599. Английский поэт. Главное произведение которого аллегорическая поэма «Королева фей» изобилует фантастическими эпизодами. Конец. Примечание. Что же касается прозы, то здесь в первую очередь следует назвать «Смерть Артура» Томаса Мелори со множеством жутких сцен, заимствованных из старинных сказаний. Примечание. «Смерть Артура», рыцарский роман Томаса Меллори одно из ключевых средневековых произведений цикла о короле Артуре. Конец примечания. Среди них выделяются похищение сэром Ланцелотом меча и шелкового полотнища с трупа неизвестного рыцаря в часовне, явление духа сэра, Гавейна, встреча сэра Галахеда с демоном могил, наряду с такими литературными вершинами неизбежно должна была существовать масса третьесортных произведений, выходивших в виде дешевых книжек с картинками, которые продавались в разнос вульгарными зазывалами и читались в захлеб невежественной чернью. В драматургии Елизаветинского периода с ее доктором Фаустом, ведьмами из Макбета, тенью отца Гамлета и мрачным колоритом Уэбстера в полной мере отразилось то влияние, какое оказывало гемоническое, сверхъестественное на настроение умов влияние, подкрепленное далеко не выдуманным страхом перед реально существующей черной магией, ужасы которые прогремев сперва на континенте, отозвались эхом в ушах англичан в те дни, когда король Иаков I объявил крестовый поход против ведьм. Примечание. Доктор Фауст. Трагедия Кристофера Марло, основанная на немецких средневековых легендах о чернокнижнике, продавшим душу дьяволу. Уэбстер Джон, английский драматург, автор трагедии «Апи и Виргиния», «Белый дьявол», герцогиня Амальфи. Когда король Иаков I объявил крестовый поход против ведьм, Иаков I, король Англии с 1603 года, Начал охоту на ведьм, еще будучи только королем Шотландии, с 1567 года под именем Иаков VI, когда в 1590 году 70 человек были казнены по обвинению в колдовстве. Конец примечания. К накопившемуся за столетие багажу мистической прозы, добавляется длинный перечень трактатов о демонологии и колдовстве, способствующих разогреву воображения читающей публики. В течение всего 17 и начала XVIII века мы наблюдаем рост числа однодневок инфернального жанра в форме сказаний и баллад, по-прежнему, однако, остающихся за пределами нормативной билетристики, дешевые сборники страшных и таинственных историй, Появляются как грибы после дождя и пользуются невероятным спросом у читателей, о чем можно судить по таким примерам, как «Призрак Миссис Вилл» Даниэля Дефо, этой незамысловатой историей о посещении призраком умершей женщины, ее далекого друга, написанной со скрытой целью привлечь внимание публики к плохо расходящемуся богословскому трактату о смерти то была эпоха, когда высшие слои общества стремительно теряли веру в загробный мир, отдавая дань классическому рационализму. Затем, благодаря переводам восточных сказок в период правления королевы Анны, происходит возрождение романтического мироощущения, обретающее отчетливые очертания к середине столетия И знаменующая собой новую эпоху преклонения перед природой и блеском минувших времен с их романтическими декорациями, героическими деяниями и неслыханными чудесами. Примечание. В период правления королевы Анны Анна Стюарт 1665-1714 Правила Великобритании в 1702-1714 годах. Конец примечания. Наконец, после ряда робких попыток внести элемент сверхъестественной жути в современный роман, в качестве примера назовем «Смоллетовские приключения Фердинанда» графа фатома а вырвавшийся на волю инстинкт страха, находит себе достойное выражение в виде нового литературного направления так называемой готической школы сверхъестественной прозы больших и малых форм, школы в процессе своего двухвекового развития, давшей миру многочисленные и нередко поистине блестящие образцы литературы ужасов. Примечание. Приключения Фердинанда графа Фатома. Роман шотландского писателя Тобиаса Смолета, в котором описаны похождения циничного и абсолютно аморального главного героя в Англии в странах континентальной Европы. Конец примечания. Остается только удивляться тому факту, что страшная история столь поздно утвердила себя в качестве законного и академически признанного литературного жанра. Ее корни и атмосфера старые, как само человечество, но окончательную форму она обрела лишь в XVIII веке.